Он сделал все, как сказал, и неторопливо пошел в административный сектор, размещавшийся в уцелевшем притворе храма. Там, в красном уголке, полковник Лицевратов материл свою бухгалтерию, которая никак не могла подвести баланс в годовом финансовом отчете. Клон Крускратов с порога ему кивнул и потер ладонями уши, как будто бы с мороза, хотя на дворе было не больше пяти градусов минус – Лицевратов всем приказал оставаться на своих местах и прошел с шофером в свой кабинет. Там он включил радиоточку. Шла трансляция патриотического концерта, посвященного приближающемуся 19-му съезду, и спросил, что случилось. Эпизод в «Инструменталке» был ему рассказан во всех доступных деталях. Лицевратов, мужик примерно одного возраста, склон к Рускратовым, Бывший фронтовик-смершевец, что осталось у него на лице в виде спорадического тика, известного как страх плевка, в данном случае только устало пожал плечами. Да разве штурман раньше не слышал, как малолеток пускают по шоколадному цеху? «Валера», — ответил ему клун Крускратов, — «вот этот случай ты должен взять на себя просто ради нашей дружбы». Лицевратов кивнул, достал из письменного стола бутылку коллекционного Еревана, они выпили и стали обсуждать проблему заядлого плевела. «Прежде всего надо его отсечь от Никаноровских. А лучше всего вообще от всех блатных вывести его за черту лагеря. Почему бы тебе не отправить его на башню? Послушай, а это идея. Ведь там на башне у нас особый персонал». Технари высшего полета плюс радиотехническая интеллигенция? Слушай, штурман, котелок у тебя еще варит, не хуже, чем в Боснии когда-то варил. Ну вот видишь, Валера, все оказывается в наших руках». Тут вдруг полковник замолчал и задумался. Пару раз за несколько минут лицо его передернулось в страхе плевка. «В чем дело, друг?» А дело, оказывается, было в том, что сверхсекретные работы в башне приближались к концу, а по их завершении может последовать спецраспоряжение, вроде того, что было применено после строительства Куйбышевского бункера. «Да, мы уже забыли о тех временах. О чем ты говоришь? Нынешние времена в этом смысле ничем не отличаются от прежних». «Ну, давай не будем надолго загадывать. Знаешь что, давай мы отправим пацана на башню временно. Ну, скажем, на три месяца, как циклевщика полов без допуска к приборам. Ты за это время раскассируешь Никоноровскую капеллу и вернешь парня в госпиталь с воспалением, скажем, легких. Ну, штурман, ты меня, как всегда, поражаешь. У тебя каждая идея сразу выходит на другую, седлает ее и погоняет». Развеселившись, друзья еще минут десять поереванились, вспоминая прошлое. Между прочим, вспомнили и ту девчонку, которая в 1944-м появилась в партизанском лагере. То есть ту, которую сейчас называют «заслуженной артисткой СССР» Кристиной Горской. «Ты еще заходишь к ней?» — спросила лицевратов. «Ты у кого, спрашиваешь?» — поинтересовался друг. «У пропавшего без вести Маккинаки или у испарившегося вместе с войной штурмана Эштархази, Или, может быть, у своего шофера Олега Клон-Крустратова?» Полковник усмехнулся с некоторой победоносностью. «А я вот захаживаю. Удивительная женщина. Каждая встреча с ней — это веха в моей жизни». «А уж этот ее тигренок, названный в честь спецназовской легенды весом в пять пудов, не поверишь, он ластится ко мне, как кот». Узнав от шофера, что штурманочек и Юркин Дюк — большие друзья, начлак воспылал к своему узнику еще большим сочувствием. «Слушай, штурман, мы его после башни сактируем, как туберкулезника». После разговора с другом-начальником клон Крустратов отправился назад в инструменталку. В обширном цеху было темно, только сильный луч луны падал через одно окошко, и в этом луче на полу Юрка Дендерон заклеивал хлебным мякишем какой-то самодельный конверт. Олег сел в тени рядом с ним. «Через полчаса за тобой придет сержант и проводит с вещами на башню высотки», «Там будешь и жить, и работать по циклевке полов. Учти, это объект самой высшей секретности. Будь осторожен, никому не рассказывай о нашей встрече». «Спасибо вам за все, Олег», — очень твердым, поистине мужским тоном сказал юнец. «Никогда не забуду того, что вы для меня сделали. У меня к вам вопрос. Случайно вы не знаете в этом проклятом доме такую девушку-гликуновотканную?» «Не могли бы вы передать ей от меня письмо?» Шофер Ночлага, не говоря ни слова, положил письмо в карман своего кажана. «Джентльмены, как известно, чужих писем не читают, но мы, пожалуй, уже можем придать его гласности, поскольку знаем, что джентльмен передал его в руки адресату». «Дорогая Глика, Дарлинг, я нахожусь совсем недалеко от тебя», Хотя и сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидимся Помнишь ли ты песню Фрэнка Синатры Over and Over? Настроение примерно такое, на разрыв души Вокруг меня монстры, посягающие на мою честь But I'm going to fight for that to the bitter end Fortunately, there are some miracles in this nasty world И вот сегодня такое чудо свершилось Я нашел сильного друга Я часто вижу в мечтах картинку. Мы трое, ты, я и Такович, сидим у меня, курим, говорим о новом стиле бибоп и свингуем, свингуем, свингуем up to the heaven. Ну а потом Такович, как истинный друг, оставляет нас вдвоем. Надеюсь, что он избежал моей участи. Если увидишь его, передай ему мой kiss and hug. Кстати, о небесах. Я видел дважды, как ты пытаешься выйти в пространство. Молю тебя, перестань. Don't fly away. You're ever you dead.